Климент Александрийский. Он родился в середине II века, возможно, в Афинах. Год его обращения к христианству неизвестен. Оказавшись в Александрии, климент стал учеником принявшего христианство стойка Пантена, который заведовал христианской школой Катехиоменов. От катехио устно получать катехиоменос. «Поучающий», иначе говоря, «школой оглашенных» или «огласительное училище», то есть тех, о которых огласили, и тогда была гласность, что они готовы принять крещение, стать христианами. Став в 179 году заведующим этой школой, наставником, Пантен, его сочинения не сохранились, привнес в школу философский интерес, дабы привлечь к ней образованных язычников». Климент становится помощником Пантена, получает духовный сан пресвитера и в 190 году сам становится наставником школы, ее заведующим. В начале III века в связи с гонениями на христиан при Септимии Севере Климент удаляется из Александрии. Умирает он где-то около 215 года. Из сочинений Климента дошли. Первое. «Увещание к Элинам по которому можно судить о духовной эволюции Климента. Испытав отвращение к простонародной мифологии, он обратился к философии, но философия не смогла заполнить пустоту его души. Чтение библейских пророков обратило его к христианству, которое, как он думал, дает истинное познание о Боге и даже общение с Ним. Второе – «Педагог». Третье – «Строматы» – «Ковры из лускутков». Так назывались сборники смешанного содержания, объединявшие в себе беспланы и связи отрывки из разных сочинений, рассуждения о разных предметах. Именно в струматах содержится тот отрывок из сочинений Гераклита и Фескова, который так высоко ценил Ленин. Четвертое. Какой богач спасется? Страница 384-я. Придя к христианству от платонизма и стоицизма, в то же время Климент был врагом эпикуриизма, иначе он не мог бы прийти к христианству, Климент сохранил уважение к философии. Он сам себя осознавал гностиком, от слова «гносис» – знание, но гностиком – истинным. Это означало, что Климент, не отбрасывая как Татьян философию, подчинял ее откровению, думая, что в откровении истина дана целиком и непосредственно, а в философии – опосредованно и частично. Философия сама по себе может быть только пропедевтикой к христианству, но не может дать истинного гносиса, который на самом деле даже и не знание, а состояние души. Высшая ступень веры – блаженство при жизни, как радостное и мирное настроение души, а после смерти – как вечное успокоение в Боге». Пропедевтическая по отношению к христианской вере роль философии была ей задана самим Иисусом Христом, который, прежде чем явиться в для спасения людей, подготовил весь христианский мир к этому спасению, дав иудеям закон, а эллинам – философию. Струматым, Перворимскими, Пятым. У Климента мы находим защиту философии от тех христиан, которые были предубеждены против нее. Философия есть дело божественного промышления. Философия сама по себе вовсе не влияет гибельно на человеческую жизнь, и не она является причиной возникновения ложных мнений и дурных дел, как некоторые клевещут на нее, но она состоит очевидным и воплощенным образом учения истинного, даром, который Илином не спослан от Бога. От веры она не отвлекает нас, напротив, мы ограждаемся философией как бы неким прочным оплотом, открывая в ней некоторого союзника, совместно с которым и обосновывает потом нашу веру. В просвещенности философии скрывается помощь нам, такой просвещенностью обусловливается тонкость чувства, ведущая к истинным богопочитанию и благочестию. Вместе с тем положение философов содержат истину. Но так лишь, как ореховый с корлупой, содержится съедобное зерно. Примечание Климент Александрийский, Строматы, Москва, 1892 год, Страницы 22, 23, 29 и 21. Конец примечания. Страница 385.